Мысли. Вы становитесь тем, о чем думаете целый день. Ральф Уолда Эмерсон. Эссеист и поэт. Ваши мысли определяют вас и создают реальность. Вот почему их нужно направлять на то, что хотите, а не на то, чего не хотите. Как говорит эксперт в сфере психологии успеха Брайан Трейси, «ключ к успеху в том, чтобы сосредотачивать сознание на том, чего мы желаем» а не на том, чего боимся. Медитация. В буддизме разум часто называют обезьяним умом, потому что человеческие мысли сходны с обезьяной, без прыгающие прыгающей по деревьям. Они никогда не стоят на месте и постоянно перемещаются, сменяя друг друга. Медитация помогает выдрессировать обезьяну, избавив ее от суетливости. В процессе медитации вы осознаете непрерывный поток мыслей, одолевающих разум, Со временем научитесь дистанцироваться, ослабляя их силу и влияние. И тогда будете испытывать меньше негативных эмоций и обретете истинный покой. Визуализация. Подсознание не может четко отличить реальный опыт от фальшивого. Поэтому вы можете обмануть свой разум, имитируя желанный опыт через визуализацию. Чем детальнее ваша визуализация, тем легче мозгу воспринять ее как реальность – С помощью визуализации пробуждайте позитивные чувства – благодарность, восторг или радость. Так вы приучите разум к положительным эмоциям. Более подробно мы поговорим об этом в главе «Настрой на позитив».